Давно стемнело, а Снегин всё топтался у подъезда. Домой бы надо. Алла наверняка уже ждёт. У неё сессия, поэтому она дома. Готовится к очередному экзамену. Они поужинают, неторопливо обсудят новости. Потом Алла будет читать книжку, а Снегин, зевая, таращится в гаджет. Сериальщик какой-нибудь нароет. Так и уснёт на диване, и Алла мягко отберёт планшет и шепнёт на ухо. «Снегин, ты спишь». «Перебирайся на кровать под одеяло». Домашний уютный вечер. Аккурат для такой погоды. Подморозило, ветер задул. Вот и топай отсюда. Дай себе и людям отдохнуть. Снегин задрал голову и сердито посмотрел на окна пятого этажа. Везде горел свет. У Зоевых тоже. Интересно, почему вдова здесь? Не в загородном особняке на Истре. Не рвется туда Зоя Валентинна. Женщина-загадка. Вот что-то Снегина не отпускало. Потому и месил ногами грязный снег. После затянувшейся оттепели на столицу стеной пошли морозы, и на пресловутой плитке, в которую катали московские дворы и улицы, повсеместно образовалась наледь. Причем конкретная, похожая на застывшие морские волны. Удержаться на этой корке бугристого льда было неимоверно трудно, и в травмпунктах мигом образовались очереди. Поэтому сначала дворники сыпанули реагентами, потом для верности добавили поверх речной песок. А сегодня снег из нависших туч прорезался. И во дворах вспучилась какая-то хрень серо-бурого цвета, стригущей лишай для обуви. Снеги нуныло посмотрел на зимние ботинки, имевшие теперь плачевный вид, и, вздохнув, побрел в сторону метро. Нечего здесь больше ловить. И вдруг во двор заехала машина. Точнее, влетела. Снегин ругнулся и отскочил, едва удержался на ногах и заорал. «Какого фига?» «Здесь, мать его, жилая зона. Ограничение скорости. Куда он прет, козел этот ненормальный?» Поток малоцензурных ругательств уже готов был сорваться с языка, но вдруг слова застряли в горле. Снегин, не отрываясь, смотрел на машину, которая, взрыхлив колесами снег, пыталась припарковаться у знакомого подъезда. Грязные ошметки летели в стороны, седан явно буксовал, но водитель, словно ничего не видел и не слышал, похоже, психовал. «Кто ему, интересно, позвонил?» — подумал Снегин, прищуриваясь. «А не почудилось ли? Машина была белой и чистой, явно из гаража, да ещё и помыта. Свет фонарей никто не назвал бы ярким, но даже при таком ненавязчивом освещении было видно, что это не просто белая машина». На ней красовался необычный рисунок. Снегин вспомнил, что это называется аэрография, когда таким вот образом раскрашивают машины. Сам он относился к явлению с недоумением. На кой? Но, похоже, так самовыражаются. По-разному народ чудит. Кто под сафари тачку малюет, кто тоскует, допустим, по безбрежным морским далям, а кому-то надо обозначить свою принадлежность к конкретному виду спорта. Футбольный мяч заиметь на борту или теннисную ракетку. Но чтоб так. Сначала Снегин увидел капот, на который его чуть не уложили фейсом вниз, и подумал, что обознался. Уж больно похоже было нарисовано женское лицо на то, которое капитан недавно зазерцал в квартире на пятом этаже, допрашивая безутешную вдову. Только Зоя Зуева на белом капоте машины была гораздо моложе. Правда, у Зуевой классические черты лица поэтому сходство могло оказаться и случайным. Но теперь Снегин видел дверь со стороны водителя. Ошибка исключалась. «Небось, Жизель. С неприязнью», — подумал он. «Или адетта какая-нибудь». Других балетных персонажей Снегин не знал, а девушка на машине была в пуантах и балетной пачке. Стояла на одной ноге, воздев руки к небу. Туда же был направлен вытянутый носок второй ноги. На голове обосновался венок. Прекрасная балерина в лучшей своей роли. Кто бы сомневался, что это Зоя Зуева. Её лицо. И на капоте тоже. Только крупным планом. В голове что-то щёлкнуло. Запах краски, которым, казалось, пропиталась одежда Тамары. И тогда на лестничной клетке, когда начальство допрашивало Фёдора Герасимова, тоже ощутимо пахло краской. Отца нет дома. Он или на мойке, или в гараже. Переглядки перваков. Фёдор Герасимов влюблён в свою соседку. Иначе на её рисовать на своей тачке? Ведь это всё равно, что прокричать на весь город. «Я люблю Зою Зоеву. Он повсюду возит её с собой. А что об этом подумал муж, интересно? Егор Всеволодович был не из тех, кто спокойно терпит, когда посягают на его собственность. Зуев, Зоя, Остап Первак — они выросли в одном дворе. К отношениям в этом любовном треугольнике все претерпелись. И вдруг появляется мужик, который малюет Зою на своей тачке. Сам или заказал рисунок. Судя по запаху краски, Герасимов сам аэрографией балуется. Рисунок был профессиональный. Да что там, шедевр! Снегин так и стоял, ожидая, когда Герасимов справится с нервами. Наконец водитель заглушил мотор и как чёрт из табакерки высягнул из салона. Снегин невольно подобрался. Вид у Фёдора Стасовича был грозный. Да ещё и бывший боксёр. Сейчас наваляет. Но Герасимов никого не замечал. Несчадно хромая, он заспешил к третьему подъезду. «К дочери торопится», — хмыкнул Снигин. «Вряд ли отцу позвонила Тамара. При мне она не доставала мобильник. По времени не сходится. Тогда перваки или... Зоя». Он шагнул было к Герасимову перехватить. «Вот он, я здесь». «Никто вашу драгоценную дочуру не прессует. Она и сама за себя прекрасно может постоять. Зачем же так нервничать?» Но хлопнула тяжёлая железная дверь. Снегин подскочил и потянул за ручку. фиик Пока кот наберёт и ответа дождётся, Фёдор Стасович уже будет в лифте. Вернуться на криминальный пятый этаж и допросить? Вряд ли Снегин получит ответы. А вот по морде запросто. Герасимов тянет на разъярённого быка. Осталось махнуть красной тряпкой. Удостоверением мента. Похоже, он хороший отец. И негуманно будет упрятать его на 15 суток за отцовские чувства. Другого повода пока что нет. Но ключевое слово тут — пока. Снегин отступил на пять шагов назад и снова задрал голову. Ему показалось, что в окне квартиры Зоевых мелькнуло женское лицо. Как у них всё сложно. Это лангетка на руке у Тамары. Последние слова Егора Зуева, у тебя вон рука. Неужто убила девчонка? Вот Герасимов и ярица Сразу кинулся на её защиту. Но за что убила-то? Снегин вынужден был признать. Сегодня уже поздно. Надо выдохнуть. Причём всем. Новые вводные. Фёдор Герасимов был в близких отношениях с женой соседа. Любовники? Возможно. И надо узнать, при чем тут Тамара. За что ей ненавидеть Зуева? И что скрывают перваки? Они определенно что-то скрывают. Снегин снова направился к метро. Возникло искушение вызвать такси, но он обругал себя за малодушие и решил испить горькую чашу сегодняшнего дня до дна. К тому же в толпе проще думать, когда необходимо абстрагироваться от реальности. Главное, свою станцию не проспать. Он крепко задумался, так что Аула, открывшая ему дверь, напряженно спросила. Что-то случилось? Так. Она прекрасно знала. Расскажет за ужином. Не с порога же вываливать. Снегин задумчиво ел, Алла ждала. Вот что ты скажешь о мужике, который рисует на своей тачке балерину. Доживав хорошо прожаренную сочную отбивную, Снегин подобрел. И готов был поделиться сомнениями с любимой девушкой. Ну это же здорово. Искусство. Значит, любит. Заядлый театрал. «Точнее, балетоман». «Он мойщик машин», — грустно сказал Снегин. «И бывший боксёр. А женщина, лицо которой, а за одну и фигуру украшает тачку мужика, это его соседка. И замужем. Теперь что скажешь?» «Любовь», — пожалу плечами Алла. «Так-то оно так», — вздохнул Снегин. «Но мужа недавно убили. Я о тебе рассказывал. Профессиональные удары во все рефлексогенные зоны. По точкам били. Явно сознанием дела. «Вывод патологоанатома, рефлекторная остановка сердца». «Главный подозреваемый?» — понимающий спросила Алла. «А тут без вариантов. Он первый прибежал на крики и задержал придурка с розами, который подставился. Якобы убийцу. Но чем глубже я погружаюсь в омут добрососедских отношений, тем больше убеждаюсь, убил не Герман. Свои». «Снегин, ты нервничаешь», — удивлённо сказала Алла. Потому что мне никто не верит. На этаже нет видеокамеры. Зато есть в лифте. Мне до зарезу нужна запись. А еще я завтра поеду к этому художнику, доморощенному в гараж. Хочу узнать, откуда у работяги такая любовь к прекрасному. К балету, например. Я куплю билеты, — с готовностью сказала Алла. Каникулы закончились, гости столицы в основном разъехались. Ажиотаж прошел. Пойдем в большой. Да не очень-то охота, — понурился Снегин. Опять будут пытать искусством. «Ты же хочешь углубиться в тему?» Хищно улыбнулась Алла. «А вдруг тебя там осенит в Большом театре?» «Это вряд ли. Скорее усну». «Ничего, я разбужу», — сдвинула брови любимая девушка. И Снегин понял, что лучше не спорить. К тому же появится общая тема во время очередного разговора с Зоей Валентиной. А Снегин был уверен, что этот разговор состоится. «Темните вы, госпожа Зуева. Врёте, что мужа любили». А почему тогда жили раздельно? И как давно? А главное, с кем? С кем он жил и с кем вы? Вопрос интересный.